Роберт Шекли. Бесконечное множество ангелов. Первое явление. Дело было в штате Пенсильвания, городке Хоупсвилл. Герби Блум, возвращаясь домой, решил срезать путь и двинул напрямую через пустырь. Местность была вся в буграх и яминах, заросшая сорняковой травой и кривыми деревцами, а сбоку вдоль пустыря тянулась ирригационная канава, состоявшая водой.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 Саза одно не возражал против разработки полезных ископаемых. Будет таковые здесь найдутся. И хотя бумага ещё больше смахивала на фальшивку, чем остальные, игнорировать её городской совет не мог, поскольку железнодорожные магнаты, знаменитые своей любовью к сутяжничеству и патологической жадностью, наровят захватить всё, что плохо лежит. Вот почему фирме Saisen Builders так и не удалось выровнять участок и построить на нём торгово-развлекательный центр.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 Историчная толпа появится несколько позднее, когда миссис Сакчер без разрешения городского совета поставит на пустыре киоск с вывеской, оповещающей о том, что на этом месте состоялось первое явление ангела в новейшую эпоху, и начнёт бойкую торговлю соответствующими сувенирами. Изготовление сувениров, трепичных ангелочков, возьмут на себя три племянницы миссис Сакчер, а цена будет всего доллар за штучку.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 приблизившись, Герби понял, что незнакомец весьма молод, и у этого юноши была пара больших белых крыльев, не то прикреплённых к спине, не то растущих непосредственно из неё. "Вам не здоровотся?" спросил Герби. "Никогда не чувствовал себя лучше," ответил незнакомец, вставая. Оказалось, крылья длиннее его самого, верхние края поднимаются над душами, а нижние метут землю. "А у вас как со здоровьем?" "Нормально", ответил Герби. "Вы уверены, что у вас всё в порядке?" "Конечно", последовал ответ. "Просто мимо пролетал. Глежу симпатичное местечко, неплохо бы здесь полежать". "Ну и полежал". "Да, тут хорошо", подтвердил Герби. "Бывает, я по этому пустырю весь день на пролёт гуляю в выходные, конечно. А ещё в городе есть парк, но он ухоженный слишком"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 Но к моему месту жительства Техас никакого отношения не имеет. Я прилетел оттуда, указал незнакомцу вверх, и крылья дрогнули. Рай находится наверху. Так-так, явились из рая, пьёте нектар, имеете крылья, значит вы ангел. А яблочко, воскликнул собеседник. Впрочем, я был уверен, что вы догадаетесь.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 Ни на один вопрос не ответили. Он не получил от своих работодателей никаких распоряжений. Казалось, о нём попросту забыли, и его это более чем устраивает. Плохо ему, что ли, живётся, а поиском научных доказательств существования ангелов пусть занимается кто-нибудь другой. Ангелы и крылья. На Земле ангелы, тех которых мы видим, крыльями своими пользуются на всю катушку.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 А больше всего им пришлось по нраву Блумингдейл. Иногда там не продохнуть от ангелов, особенно в дни январских распродаж. Непонятно даже, как им удаётся уворачиваться вдруг от дружки, но столкновений не бывает. Тут надо отдать должное ловкости этих литунов. Не зафиксировано ни единого случая, чтобы ангел наткнулся на ангела или чтобы они спутались крыльями и отчаянно трепыхаясь, шлёпнулись на землю.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 этой энергии недостаточно для длительного пребывания ангела в воздухе. Учёные доказали, ангел со средним размахом крыльев, каковой размах, к сожалению, определён визуально, а не путём точных замеров, и обычным телосложением не обладает достаточной силой даже для взлёта, не говоря уже о движении в том или ином направлении. Во множестве научных докладов категорически утверждается, площадь крыльев слишком мала,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 какая женщина не придёт в восторг, если цветы от поклонника ей передаст крылатый курьер. Но увидеть на пороге ангела с коробкой пиццы? Эти существа охотно берутся и за более весомые грузы. 10-12 ангелов поднимут в воздух, перенесут и поставят куда вам надо. Автомобиль их расстояние в 1000 миль не смутит. Они даже через океаны и континенты запросто перемещают тяжёлые грузы. По словам Герби, им очень по душе физические упражнения. Однако Герби, как всем известно, гораст на выдумки. От пиццы и автомобилей – один шаг до транспортировки людей. Человек в легком полонкине, переправляемый воздушным путем из офиса на Уолл-стрит в загородную резиденцию – обычная картина в наши дни. Между прочим, не только богач может себе позволить такую услугу. Богачи, конечно, лидируют.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 Гербес сразу поднял насмех эту концепцию, и ни одно другое направление христианства, равно как и иудаизм с мусульманством, не приняли её. Однако на первых порах эту папскую ересь поддержало немало сект. Ангелы никогда не декларировали своей принадлежности к тому или иному религиозному течению. С другой стороны, они и не отрекались ни от кого во всеуслышание.